Глава двадцать шестая Доминика Отправлять или не отправлять Экран уже раскалился от моих бесконечных удалить Я написала несколько десятков разных вариантов сообщений Тюмуру Начиная от учасливого, т когда летели, и заканчивая шутливым без пингвинов, чтобы не возвращался, и все удалила Сейчас на цветном поле мессенджера висит последний, самый нейтральный вариант. Доброе утро, у тебя все хорошо. Ничего лишнего, все предельно сдержано и лаконично. А отправить не решаюсь, будто что-то держит и не пускает. Внезапно на экране появляется оповещение, что Тимур снова в сети. Значит, он уже долетел и включил телефон. Быстро нажимаю отправить и ошарашенно наблюдаю, как галочки, показывающие, что сообщение доставлено, мигом окрашиваются. Значит, Тимур сразу прочел сообщение. Дальше, затаив дыхание, слежу за надписью на экране. Тимур пишет. Чуть сердце не останавливается, пока не приходит ответ. Не очень. А ты как? Перевожу дух, с о б и р а ю с мыслями. Что-то случилось? Да, я уехала рано. Ты спала, и я остался без секса. Зависаю. Что написать? Он ведь шутит. Тимур, который шутит, это что-то невообразимое и фантастическое. Пишу искренне и честно. Спасибо, что не стал будить. Стесняющийся смайлик. Моя девочка не выспалась. Думающий смайлик. А что же она делала ночью? Улыбаюсь, как дурочка, начинаю ходить от стены к стене и придумывать ответ. Спала всю ночь, как убитая. А почему все тело ноет, не знаю. Слабенькая какая-то мне жена досталась. Недовольный смайлик. Я читала, что после двадцати организм начинает стареть. Схватившись я за голову смайлик. Придется срочно искать кого-то помоложе. Смеюсь в голос, а сама не могу поверить, что мы с Тимуром переписываемся в таком дурашливом тоне. Никогда бы не подумала, что он способен над собой пошутить. На экране появляется осторожное. Ты там не обиделась? Я смеюсь, не попадаю пальцем на буквы, и тут же прилетает о б е с п о к о е н н а я Ника. Не успевая ответить, как он уже звонит, голос тревожный, но когда слышит, как я о т д а в л ю с ь от смеха в трубку, выдыхает с облегчением. Нет, Тим, я просто не успела ничего умного придумать. Говорю, все еще улыбаюсь. Можно неумная, Ника. Я на совещании и здесь ужасно скучно. Они заговорят мертвого. Тимур делится со мной. И для меня это тоже что-то совсем фантастическое. Повисает пауза, которую первым нарушает он. Я испугался, что ты обиделась. Нет, что ты? Спешу его успокоить. Просто я никак не могу нащупать границы допустимого. Границы? Перебивает меня т и м у р и его голос звучит потрясенно. Какие границы, Доминика? Мы же просто болтаем. Мы никогда так не общались, Тим. Откуда мне знать, как ты будешь реагировать? Он молчит, а потом спрашивает: "Тебе даже разговаривать со мной тяжело, да, девочка?" Нет, Тим, не тяжело, отвечаю тихо. Я ведь раньше каждый день разговаривала с тобой, когда писала дневник. Тимур ругается в сторону. А потом говорить непривычно мягко, так он обычно разговаривает только с детьми. Значит, пиши, Доминика, если тебе так привычнее, пиши, как писала раньше. Все, что хочешь сказать, о чем думаешь, чего тебе хочется. Я, если буду не на связи и сразу не прочту, то потом все сразу прочитаю. Я тот твой дневник, пока сидел, наизусть выучил. Хорошо, киваю медленно. Я попробую, а ты? Ты ведь тоже можешь писать, Тим. Да. Он выдаёт вместе с воздухом. Я попробую. Одновременно отключаемся от разговора, и мне почти сразу приходит оповещение. Тимур добавил вас в группу. Читая название группы, ей горло подступает ком. Дневник Доминики. Моргаю, чтобы прогнать набежавшую влагу, захожу в настройки группы и добавляю в название и Тимура. И мне кажется, ему сейчас тоже стало трудно глотать. Доминика, скажи, ты правда все придумала сама? И пока я соображаю, что так поразило Тимура, он перезванивает. Ника, это твоя идея с Борджиа и Медичи. Только честно, я снова перегнула палку, да? Бормочу смущенно. Но ты сказал, что с вампирами перебор. Вот я и подумала. Я в дневнике рассказала Тимуру о вампирах-вегетарианцах. Он посмеялся, похвалил за креатив, но заметил, что вампиры для рекламной концепции винодельни не лучший вариант. Мне сразу же пришла идея серии рекламных роликов. Где известные отравители типа Борджиа и е к а т е р и н ы Медичи сыплют яд вино. Вино нейтрализует яд, жертвы остаются живы и радостно улыбаются. Отравители плачут и в отчаянии рвут на себе волосы. Я хотела сделать акцент на бактерицидных и антисептических свойствах вина. Продолжаю бормотать, но это от нечего делать. Не обращай внимания. Ты настоящий клад, Доминика. Ты знаешь об этом? Перебивает меня Тим. Нет, говорю честно, и мы оба замолкаем. Ника, ты в самом деле хочешь заняться продвижением винодельни? – спрашивает Тимур спустя некоторое время. Мне даже немного жаль, что он прервал наше такое выразительное молчание. В этом году обещают х о р о ш и й у р о ж а й Тим, и запасы вина в погребе достаточные. Ты продаешь его через рестораны, но если правильно выстроить рекламную кампанию, то, думаю, можно наладить его реализацию. С тобой свяжется исполнительный директор, начнёте работать в этом направлении. Ты очень талантливая девочка, Доминика. Добавляет Тимур хрипло, и я забываю дышать. т и м можно ко мне в гости приедет Соня с мужем и сыном? Почему ты спрашиваешь Ника? Это твой дом, а Соня это та толстая и рыжая? Она давно не толстая. Перестань, она моя подруга. Я тоже хочу посмотреть на Соньку. Почему ты не приглашал ее раньше? Ее муж Олег, брат Алекса. Я была уверена, что тебя накроет. Раздувающие щеки. И красный от злости смайлик меня уже накрыло. Я так и знала, вздыхающий смайлик. Тимур давно не выходит на связь. Он вместе с Ильей и еще одним охранником улетел в Антарктиду. Я до последнего не верила, пока мне не пришло видео с пометкой для Полинки и Тимона. Дети радостно визжали, прыгали и хлопали в ладоши. Глядя, как их отец копирует пингвинов, смешно бегая за ними в развалку и о т в е д я руки назад, я обещал тебе привести пингвина, детка, говорит он в камеру. Но они такие вонючие. Давай лучше купим собаку, а, Поль? А сюда приедем на них посмотреть, когда Тимон подрастет. Я как з а ч а р о в а н н а я смотрю на кадры, снятые Тимуром. Вместе с детьми восхищаюсь, как грациозно и красиво выглядят ныряющие пингвины, и удивляюсь, какими неуклюжими и неповоротливыми они оказываются на суше. Но Тим теперь все время не на связи, и я начинаю скучать по нашим разговорам, пусть даже в переписке, и каждый день продолжаю ему писать. Я могу видеть месье б о л ь ш а к о в а Седой старик со свертком под мышкой вопросительно смотрит на меня поверх очков, и я в свою очередь вопросительно смотрю на а р т ё м а Он успокаивающе кивает головой, а это значит, что дедушка уже прошел тест на безопасность. К сожалению, нет. Тимур Демьянович в отъезде. Может, я могу вам чем-то помочь? Простите, а вы кто? Я его жена Доминика. Очень приятно. Меня зовут Игнат Валерьянович. Я живу по соседству и хорошо знал Игоря Большакова. Сбегая с крыльца навстречу, Артём на всякий случай подходит ближе. Проходите в дом, Игнат Валерьянович. Будете чай или кофе? Благодарю. Я не надолго. Вот. Он протягивает мне сверток. Передайте вашему мужу, когда он вернется, что это. Беру сверток по очертаниям, как будто картина. Когда Игорь с Полины были здесь в последний раз, он попросил меня сделать рамку. Я в то время увлекался потиной и брал небольшие заказы. Большаковы уехали, работу я выполнил, а потом с их семьей случилось несчастье. Винодельню продали. Здесь долгое время жили чужие люди, и вдруг недавно я узнаю, что сюда вернулся сын Игоря. Как жаль, что я не успел его застать. Старик кажется искренне расстроенным. Обещаю передать Тимуру сверток. В последний момент вспоминаю, что надо спросить об оплате. Но Игнат в а л е р ь я н о в и ч обжигает таким возмущенным взглядом, что я п р е с т ы ж е н н о замолкаю. Искренне благодарю. Мы прощаемся, и я ухожу в дом. Не знаю почему, но еще на пороге начинают трястись руки. Беру нож, спарываю упаковку, разворачиваю сверток и б е с с и л ь о опускаюсь на стул. Это фотография. Она вставлена в очень красивую изысканную рамку, но я жадно рассматриваю людей на фото. Высокий, красивый мужчина. в котором легко угадываются любимые черты. Наверное, они были бы больше похожи, если бы не мода тех лет. Игорь Большаков на фото младше своего сына. Ему от силы тридцать. Смотрю на его жену Полину и внутри пробирает холодная дрожь. Если не брать в расчет черты лица, то я ее точная копия. У нее тоже длинные черные волосы, белая кожа, худощавое телосложение, такая же ровная спина. На руках у нее сидит Тим, мой маленький Тимошка, с к о п н о й белокурых волос и с ярко голубыми глазами. Я так и не сказала т и м у р у что у него есть сын. Сначала потому, что он его не заслуживал. Я почти ненавидела Тимура из-за той истории с самураем, затем потому, что знала, если скажу, он не отпустит, а теперь жду, когда он вернется, потому что такие вещи надо говорить, глядя в глаза, а не писать в мессенжере. д Сейчас я смотрю в глаза женщины, у которой такой же сын, как и у меня, и губы сами беззвучно шепчут: «Простите». Я только сейчас поняла, что Тимошка принадлежит не только мне и не только Тимуру, он и их и тоже. Бережно заворачиваю фото обратно в оберточную бумагу, скрепляю скотчем и зову а р т ё м а Тёма, это надо передать Тимуру. Я хочу, чтобы он его получил, как только вернется из поездки. Протягиваю сверток. а р т ё м шутливо козыряет и забирает пакет. Сделаем. Еще мне нужен номер телефона отдела кадров, который занимался подбором персонала для Тимура. И собирайтесь, парни, мы завтра уезжаем. Вдруг мне становится совершенно ясно, что все это время было необходимо нам с Тимуром. Достаю телефон и нахожу нужный контакт. Я звоню не так часто, но знаю, что на том конце воображаемого провода. Не всегда и с к р е н н е рады. Моя маленькая девочка Доминика вспомнила о своем престарелом товарище. Звучит из динамика веселый голос, и внутри разливается тепло. Здравствуй, Роби. Губы сами тянутся в улыбке. Мне нужна твоя помощь.